Глава вторая. Потерянная бдительность. эм Бегемот растерянно покачал головой, после чего развел руками и в очередной раз расхохотался. «Ладно, Сашка, ладно. Твоя взяла, убедил старика. И что же я упустил?» «Эта аномалия была тут не единственная», — сказал я ему, все еще разглядывая зеркало. «Точно есть еще одна» и у нее есть как минимум возможность создать другие аномалии». Карлик молчал, разглядывая меня. Он как будто о чем-то напряженно размышлял. Я внимательно смотрел на бегемота, пытаясь оценить его истинные намерения. «Мы плохо знаем друг друга», — сказал я. «Но сейчас у нас общий враг. Если не начнем работать вместе, мы можем не пережить этот день». Бегемот ухмыльнулся. Его как будто забавляло мое предложение. «Работать вместе! С тобой и твоей розовой кошечкой-людоедкой!» Отражение оскалилось и зашипело на бегемота, как реальная рассерженная кошка. «Ладно, ладно, с уважаемой храброй воительницей кошка-девочкой!» Бегемот поднял ладони вверх. «Только что мне за это будет, Сашка?» «Удовольствие от того, что останешься в живых и спасешь невинные жизни!» Ответил я. Бегемот насмешливо фыркнул. «Мне нужна твоя помощь, чтобы защитить князя Омутова и княгиню Светлану. Один я не справлюсь. Ну и сам понимаешь, княжеская благодарность дорогого стоит». Последний аргумент, пожалуй, был самый сильный. «А почему ты так доверяешь мне?» Прищурился карлик. «Может быть, я заодно с теми, кто запустил сюда эту аномалию?» «Если, конечно, она тут сама не зародилась естественным образом, но я в такие совпадения не верю». «Нет, это точно исключено». Я покачал головой. «Ты точно с ними не связан». «Почему?» — бегемот приподнял бровь. «Поясни». «Тогда бы тот черный монстр из толчка на тебя бы не напал», — сказал я. «Ну, либо ты не остался рядом с ним». Бегемот задумался на мгновение, поглаживая свой подбородок. «Хорошо, Сашка, по рукам. Но помни, это временно. Как только мы будем вне опасности, я уж, извини, пойду своей дорогой. С благородными мне не по пути». «Как скажешь, я кивнул. Сперва нам нужно выяснить, что здесь происходит. Я подозреваю, что где-то рядом скрывается еще что-то очень опасное. Почему ты так думаешь?» «Я видел в зеркале кое-что подозрительное». Кроме того, та черная жидкость была обычным духовным ядом. Она не могла просто так сама по себе стать аномалией. Ей кто-то помог, кто-то, кого я не вижу. «Какое-то паранормальное зло!» — фыркнул бегемот. «Мы должны найти его и остановить, пока оно не навредило князю и княжне». Карлик поднял брови заинтригованный. «Тогда давай поторопимся, у нас мало времени». Ситуация осложнялась тем, что истинные намерения бегемота оставались от меня скрытыми. Чего он хотел? Просто набить карманы ценностями? Или же было еще что? Загадка. Бегемот осторожно приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Какое-то время он что-то там выглядывал, а потом повернулся ко мне. На его лице появилась широкая ухмылка. «Ты был прав, Сашка» сказал он, ухмыляясь. «Похоже, эти качки дружно ушли в отпуск». Я проигнорировал его насмешку и тоже выглянул в коридор, оставаясь на чеку. Карлик не соврал. Коридор был полностью пуст. Все телохранители куда-то исчезли. Бегемот последовал за мной, все еще хмыкая себе под нос. Мы осторожно двинулись к палате, где должны были находиться князь Омутов, княгиня Светлана и доктор Козлов. Мы, едва слышно ступая по полированному полу, двигались по жутко тихому больничному этажу. Я не мог отделаться от навязчивого ощущения, что за нами наблюдают. Я взглянул на отражение. Кошка-девочка зыркала по сторонам и ощупывала щупальцами стены. Похоже, она разделяла мою тревогу. Мы шли осторожно, готовые встретить все, что нас ожидает. Когда мы приблизились к палате, я заметил что-то необычное. Дверь была покрыта густой черной субстанцией. Она хлюпала и пульсировала, из нее периодически вылезали длинные отростки, похожие на щупальца. Это выглядело до жути знакомо. Неужели я извлек из князя не весь яд? Кажется, отражение допустило ошибку в своей работе. «Знаешь, что это?» – спросил я, кивнув в сторону двери. Он, не переставая ухмыляться, прищурился. «Так-так, что у нас тут? Похоже, кто-то разлил свои чернила по всему дому». Он хихикал, но в его голосе чувствовалось беспокойство. «Прости, я без понятия, что это за хрень?» «Я все-таки не истребитель» и не очень дружу со всей этой паранормальной, аномальной мутатенью». Я кивнул. Отражение подлетело поближе, но черные щупальца тут же ощерились в ее сторону. Кошка-девочка в ответ заострила свои тентакли до состояния лезвий и оскалилась. В ее рту сверкнули острые клычки. «Отсылать отражение на разведку я не хотел. Нападение может начаться в любой момент». «Я видел это вещество раньше. Из него был сделан тот монстр», — сказал я. «Странно. Я думал, что полностью уничтожил все это вещество». Кошка-девочка, парящая над моим плечом, кивнула. Бегемот почесал голову, его бравада угасла. «Ну и что ты предлагаешь, Сашка? Вежливо постучать и попросить эту срань уйти? Так она вряд ли послушает». Я вздохнул, игнорируя его сарказм. «Я попытаюсь уничтожить её. Держись за моей спиной!» Он ухмыльнулся, но подчинился, метнувшись мне за спину. Я сфокусировал свою силу на черной массе, послав в ее сторону сгусток разрушительной энергии. К моему облегчению черная субстанция начала плавиться, черными потеками сползая на пол. Я увидел слегка дымящуюся поверхность двери. Однако процесс был довольно медленным. Мы с бегемотом обменялись тревожными взглядами, понимая, что время не терпит. «На!» Отражение с размаху зарядило по черной субстанции кулаком. Та заколыхалась, но выстояла. «Может, ударить посильнее?» «Чтобы двери кусок стены вообще долой?» «Нет, это слишком опасно. Есть риск, что обломки заденут кого-то внутри комнаты». Одно щупальце отломилось от общей массы и, извиваясь, упало на пол. Отражение склонилось над ним и принялось внимательно рассматривать, как будто над чем-то раздумывало. «Ты хочешь это съесть?» — поинтересовался я. бе отражение замотало головой и высунуло язык. «Ясно», — хмыкнул я. «Испорченная еда». Она быстро закивала. «Еще пара ударов, и проход расчищен». Когда последние остатки черной субстанции исчезли, бегемот посмотрел на меня с веселой ухмылкой. «Ну что, Сашка, заходим вдвоем или по одному?» «Отражение первое, мы за ним», — сказал я ему. Отражение рывком распахнуло дверь. В палате царил полный беспорядок. Мебель опрокинута, повсюду разбросаны разнообразные мелкие предметы. На полу в центре комнаты лежал мертвый черный монстр, такой же, которого я победил в туалете. Его безжизненные глаза безучастно смотрели в потолок. Над поверженным чудовищем стояла тяжело дышащая Светлана. Ее одежда была порвана, а лицо заляпано грязью и черной жижей. На ее руках виднелись кровоточащие следы от когтей. Видимо, пара ударов все же прорвалась через покров. Несмотря на раны, она сохраняла свирепое выражение лица типа «ну кто на меня?». Вокруг нее пылал золотой покров с черно-оранжевыми вкраплениями магмы. Князь Омутов, лежащий на своей кровати, казалось, был в относительно хорошем состоянии. Все еще без сознания, но невредим. «Несмотря на серьезность ситуации, я улыбнулся. А Светка-то молодчина Получается, она в одиночку смогла одолеть аномалию уровня дух». «Книжна!» — воскликнул я, шагнув к Светлане. «Вы в порядке?» Она посмотрела на меня, как будто не узнавая. Внезапно ее лицо приняло крайне свирепое выражение, как будто она снова приготовилась к бою. Замахнувшись, княжна рванулась к отражению, летевшему впереди меня. Искрящейся силой кулак княжны устремился прямо в лицо кошка-девочки. Та поймала его ладонью, погасив весь ударный импульс. Удерживая у своего лица кулак княжны, дрожащий от напряжения, отражение взглянула на Светлану с крайне скептическим выражением. "Дескать, ты что творишь, подруга? Ты кто вообще такая?" Светка уставилась на нее в легком шоке. Она явно не ожидала, что ее так легко сделают. «Тихо, тихо, девочки, не ссорьтесь!» Я поспешил вклиниться, встав между ними. «Света, это свои!» «Ви... Виконт?» Она посмотрела на меня так, словно только что увидела. Она убрала свой кулак. Отражение, скрестив руки на груди, с пафосным и горделивым видом зависло у меня над плечом. Ее живот уже давно принял нормальный вид. Усвоение полезной энергии прошло успешно. «Кто это?» Света с великим удивлением смотрела на отражение. «Я решила, что это тоже аномалия». Кошка-девочка фыркнула и оскалила клычки. Что-то, кажется, их знакомство с княжной не особо задалось. «Это, э э Я осекся, не зная, как представить нашу розовую космическую няшу это моя новая подружка ляпнул первое что пришло в голову лицо книжной вытянулось. и из какого она аниме рассеянно произнесла она разглядывая волосы и отражения цвет такой же как у щупалец твоего дара из наруто сказал я деревня скрытая в фансервисе». сервисвисе ясно ее глаза сузились когда она перевела взгляд на бегемота а это кто сашка «Что он здесь делает?» Бегемот с виноватой улыбкой поднял руки. «Эй, не смотри на меня так, принцесса!» «Я точно не аномалия. Я мужчина в самом расцвете сил. Готов даже вам помочь за умеренную плату». «Какой-то странный мужик, княжна». Я пожал плечами. Говорит, что просто зашел отлить. И якобы хочет какой-то подарок вашему отцу передать. э, -э какой подарок?» Заюлил бегемот. «Вы меня не так поняли, Виконт. Я пошутил. Ха, -ха, ха А вы повелись?» Светлана нахмурилась, но больше насчет бегемота ничего не сказала. «Что здесь произошло, Виконт?» Она перевела взгляд на черного монстра. «Почему эта тварь оказалась в палате моего отца? И куда пропала охрана?» Я нежно положил руку на ее плечо, направив свою духовную силу на исцеление ее ран. «Это долгая история». Я пока сам не вполне понимаю, что происходит. Если коротко, мы в большой опасности. Да уж я заметила. Отражение подлетело к поверженному монстру и воткнуло в него одно из щупалец. Пошел анализ. Так, ага, угу, понятно. Эта тварь аналогична той, с которой я сцепился в туалете. Тоже уровень дух. Высокие физические характеристики, но все остальное по нулям. «Ну, Светка, конечно, огонь, девка!» Завалила такого опасного противника в одиночку. Кажется, ее тренировки не прошли зря. Ну и, конечно, моя помощь по разработке ее духовных потоков тоже пришлась кстати. В общем, юная княжна полностью заслужила право называться «жемчужиной Кутузовского училища». Ее раны перестали кровоточить, а боль в глазах утихла. Светлана посмотрела на меня со смесью благодарности и любопытства. «Так в какой же мы опасности?» переспросила она. «Что вы имеете в виду, Виконт?» Прежде чем я успел ответить, из-под кровати князя донесся шорох. Доктор Козлов, бледный и дрожащий, выполз из своего укрытия. «Это все?» прошептал он, вытирая лоб, покрытый потом. «Монстр убит?» Светлана вздохнула и помогла ему подняться на ноги. «Да, доктор, мы в безопасности. По крайней мере, сейчас». Доктор Козлов все еще дрожа посмотрел на мертвого монстра, а затем на бегемота. «А вы кто? Что здесь происходит?» Бегемот пожал плечами. «Не спрашивайте меня, док. Я знаю не больше вашего». Отражение начало летать вдоль стен, втыкая в них щупальца. Я надеялся обнаружить духовные потоки, принадлежащие аномалии. Но все было чисто. Наш враг ловко скрывал свое присутствие. Что же он такое? Я точно видел в зеркале что-то странное. Все это было неспроста. «Мы должны выяснить, что происходит, и защитить моего отца», сказала Светлана. Ее голос был тверд. «Княжна, как всегда, даже в самой сложной ситуации не теряла присутствие духа». Я кивнул, продолжая исследовать помещение, и сказал уверенно. «Ну, теперь, когда нас целая команда, у нас все шансы. Главное — всех подбодрить. Правда, больше ничего я сделать пока не могу». Внезапно отражение встрепенулось, его ушки встали торчком. Не дожидаясь моей команды, оно подлетело к двери и осторожно высунуло одно щупальце наружу. Спустя пару секунд мы все услышали звук приближающихся шагов. Похоже, приближалась большая толпа. Напряжение в воздухе достигло наивысшей точки, грозя вот-вот перейти в бурю. «Что? Кто это?» – спросил доктор Козлов – Его рука инстинктивно потянулась к шприцу, валявшемуся на полу. Охранники рода Омутова проинформировала отражение. Ее хвостик нервно метался из стороны в сторону. Отражение своих эмоций не имело, но через него зачастую проецировались мои ощущения. Но с ними что-то не так. Предположительно, они тоже столкнулись с чудовищем. И оно что-то сделало с ними». Глазами отражения я взглянул на происходящее в коридоре. К палате и правда брели те самые охранники из службы безопасности, которые ранее обыскивали меня. Их движения выглядели дерганными и неестественными, как будто их дергали за ниточки, словно марионеток. Их лица и форму покрывала та же черная вязкая жидкость, с которой мы столкнулись ранее». Эта субстанция непрерывно сочилась из их глаз, ушей и рта, формируя на отдельных частях тела массивные сгустки и утолщения. Глаза бедолаг светились жутким багровым светом. Я вкратце описал увиденное товарищем. — Держитесь позади меня, — сказал я. — Я разберусь. Светлана охнула, крепко сжимая руки. — Что с ними случилось? — спросила она. — Не знаю. Мрачно ответил я. «Но мы должны остановить их, пока они не натворили дел». «Они еще живы?» С надеждой спросила княжна. «Я со многими знакома лично. Это достойные люди, слушающие нашему роду». «Ничего не могу обещать, княжна», — честно сказал я. «Главное — это защитить вашего отца. Постараюсь бить сильно, но аккуратно». Решительно кивнув, она приняла боевую стойку. Покров вокруг княжны сверкал как никогда ярко. Она была готова любой ценой защитить своего отца. «Княжна, держитесь за мной!» — повторил я ей. «Вот еще!» — фыркнула она. Я ухмыльнулся, но спорить не стал. Я резко метнулся в коридор, застав марионеток врасплох. Я сфокусировал свою духовную энергию в кулаке и резко выбросил его вперед. Сверкающий импульс полетел в сторону ближайшего охранника. От удара он отлетел назад, пропахал пол спиной. Однако тут же вскочил на ноги. Черная жидкость на его теле, казалось, лишь усилилась. Она подпитала свою марионетку и снова погнала вперед на битву. Я стиснул зубы. «Кажется, замес будет сложнее, чем я предполагал. Надо не просто вырубить этих доходяг но и по возможности сохранить им жизни. Хорошо, хоть противники пистолета не используют. Впрочем, они бы им не помогли. Мое духовное поле обычные пули не пробьют. Кроме того, врагам вполне достаточно чистой звериной мощи». Ближайшая марионетка бросилась на меня, расставив руки в стороны. Отражение метнулось вперед, крутанулось вокруг своей оси, словно балерина. Просвистел розовый хвостик, рассекая воздух, и заехал марионетке прямо в челюсть. От удара марионетка подлетела в воздух, крутясь вокруг своей оси ничуть не медленнее отражение, и впечаталась на полной скорости в стену, оставив в ней глубокую вмятину с трещинами. Как и обещал, бью сильно, но аккуратно, местами даже нежно. Из-за моей спины выскочила Светлана и с рыком дикой тигрицы прыгнула в бой. С грацией и поразительной точностью движений она сразила нескольких охранников. Ее глаза насмешливо сверкали, когда она уклонялась от их неуклюжих атак. Однако, несмотря на все ее усилия, черная жидкость, казалось, поглощала каждый удар. Она исцеляла раны мужиков чуть ли не до того, как импульсы боли доходили до их зомбированных мозгов. «Сам я в битве участия больше не принимал. Я стоял на месте неподвижно, полностью посвятив себя управлению отражением. Драка предстояла сложная, и мне требовался полный контроль и максимальная точность исполнения». Удивительно, но бегемот, как всегда широко улыбаясь, тоже решил присоединиться к замесу. Его как будто забавляло происходящее, и он ко всему относился несерьезно, даже в пылу сражения. «Ну, жередиски, это все, на что вы способны?» — воскликнул он, приняв боевую стойку и потешно подпрыгивая. На него бросился один охранник. Бегемот высоко подпрыгнул и прямо в полете окатил его шквалом ударов руками и ногами. Зомбированный, покрытый синяками, рухнул на пол. Но практически сразу вскочил, как болванчик. Бегемот недовольно крякнул. Как и мы со Светланой, он понял, что черная жидкость делает противников неуязвимыми для наших атак. По ходу битвы становилось ясно, что мы в невыгодном положении. охранники, находящиеся под влиянием темной силы, были неумолимы и практически несокрушимы. Нам нужно было найти способ разорвать их связь с черной жидкостью, иначе мы рисковали быть смяты их числом и неуязвимостью. Но я, разумеется, нашел выход. На кончиках щупалец отражения появились раструбы. Они присосались к ближайшему охраннику, всасывая покрывавший его мазут. Тот заорал и забился, пытаясь вырваться, но щупальца держали крепко. Кошка-девочка сморщилась, ей явно не особо нравилась эта черная токсичная гадость. Золотое сияние вспыхнуло вокруг нее с удвоенной яркостью. Черная дрянь будет сожжена, без вариантов. — Княжна, не поделитесь вашей силой! — спросил я, полностью сосредоточенный на управлении отражением. Пока она высасывала одну марионетку, другие лезли на нее с удвоенной яростью. Приходилось отбиваться. «Да, без проб!» — откликнулась Светлана. «Виконт сзади!» Ее последняя фраза намекала, что сзади меня ждут серьезные неприятности. Я резко обернулся. На меня с приличной скоростью летел доктор Козлов. Из его глаз и ушей сочился черный мазут. И двигался он чертовски быстро, просто в разы шустрее под заторможенных марионеток. В его блестящих глазах я увидел отражение той самой надписи «Оно хочет есть». Отражение, бросив доходягу, рванулось назад ко мне, но она не успевала. Один из марионеток вцепился ей в ногу, затормаживая движение. Кошка-девочка тут же врезала ему другой ногой и выскользнула, но драгоценные секунды были упущены. Я не успевал защищаться, моя скорость оставляла желать лучшего. А вот княжна Светлана, заряженная силой и по самое «не могу», успела. Она влетела в Козлова сбоку, с хрустом вогнала ему ногу под ребро, но тот лишь усмехнулся. Черная жижа перепрыгнула с его тела на княжну и начала стремительно расползаться. Отражение вернулось назад и отбросило Козлова назад. Тот остался лежать на полу неподвижным. Мазут полностью пропал с его тела. Пара сгустков попала и на меня, но отражение быстро сожгло их всех. Света закричала, пытаясь воззвать к своей силе, но тщетно. Чернота стремительно разрасталась, полностью овладевая ее телом. Этот хитрый и изворотливый противник был светен не по зубам. «Княжна!» Светлана внезапно побледнела, ее глаза стали абсолютно черными. Бурлящая жидкость начала обволакивать ее тело. Движения девушки, отрывистые и неестественные, теперь больше напоминали движения зомби. Она больше не могла быть тем грациозным и искусным бойцом, которого мы знали. Отражение направилось к Светлане, желая помочь ей, как и мне. Внезапно княжна, без предупреждения, выбросила руку в сторону отражения. Из ее пальцев выдвинулось длинное духовное лезвие, цель окошка девочки прямо в грудь. Та едва успела отпрянуть назад. «Виконт!» Прошипела княжна, злобно оскалившись. Ее глаза напоминали два колодца тьмы. «Хам! Наглец! извращенницы и Прохиндей!» «А почему сразу Прохиндей? Я даже обиделся». Она на мгновение замешкалась, но тут же уверенно произнесла. «Ты заплатишь за все оскорбления, что нанес великому княжескому роду Омутовых!»